Продавец Эйфелевой башни. Существовавшая с середины XIX века до 1963 года, знаменитая американская тюрьма-крепость на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско предназначалась для особо опасных преступников. Бежать с каменистого скалистого острова было практически невозможно. В холодных морских волнах В бурных течениях беглецы, как правило, погибали. В 1936 году именно в эту особую тюрьму за свои особые махинации угодил один из самых образованных и благородных мошенников XX века Виктор Люстих, назвавший себя графом. А всего у него было 45 псевдонимов. Он родился в 1890 году. В небольшом городке Хостенье австро-венгерской монархии, сегодня Чехия, где его отец, уважаемый человек, был мэром. Виктор, не по годам смыщлённый мальчик, был дерзким и бесстрашным. Учёба давалась ему легко, он успевал в математике, прекрасно говорил на пяти иностранных языках, рано пристрастился к азартным играм, особенно к карточным, при этом научился искусству обмана. В 19 лет Виктор подрался из-за девушки. На левой щеке у него навсегда остался ноживой шрам. В конце концов, за разные мелкие правонарушения его посадили в тюрьму. После освобождения просиживать в провинции молодой человек не захотел. Его потянуло в дальние страны, ему хотелось пробовать свои таланты на денежных людях. Некоторое время он проучился в Париже в Сорбонне, потом бросил курс и решил приступить к аферам. Его ничего не пугало. Выглядел он вполне аристократично, всегда в хорошем костюме, приятной внешности, улыбчивый и воспитанный, одним словом, аристократ. Используя эти внешние достоинства, он стал зарабатывать деньги на трансатлантических судах, курсировавших между Европой и Америкой. Лёстих, по-немецки весёлый, который выдавал себя за графа, снимал недорогую каюту и всё время проводил на верхних палубах. Заходил в игровые салоны, где господа из высшего общества крутили рулетку, играли в бридж, покер, выпивали и курили. Виктор подсаживался к ним и через некоторое время становился душой компании. Он был неплохой психолог, умел расположить людей, и те ему доверяли. Таким он оказывал особое внимание, по секрету показывал своё изобретение. Чудоаппарат по производству настоящих 100-долларовых банкнот. Это был металлический ящик с разными ручками и окошечками для цифр. Граф говорил, что вставляемые в него белые листы бумаги размером со 100-долларовую купюру через 6-12 часов, в зависимости от обстоятельств, выходят новенькими банкнотами с разными номерами. Машинка, в зависимости от солидности клиента, предлагалась за сумму от 5 до 30.000 долларов. Продавал он её перед самым прибытием в конечный порт, и находились покупатели, которые отдавали за денежный аппарат запрашиваемую сумму, запускали его в действие и ждали 6-12 часов. Этого времени Лёстигу было достаточно, чтобы сойти с корабля и навсегда исчезнуть из поля зрения надутого покупателя. Оказавшись в Америке, он отправился в Чикаго, где в 1930-х годах правил бал известный гангстер Алькапоне. Люстик втёрся к нему в доверие и уговорил выдать ему кредит на 50.000 долларов. Через 2 месяца он обещал вернуть ему 100.000. Алькапоне не очень поверил, но всё-таки выдал Получив деньги, Лёстик положил их на свой счёт в Нью-Йорке и занялся другими делами. Ровно через 2 месяца он снял деньги, проценты положил себе в карман и прибыл в Чикаго. Грустным голосом он поведал Гангстеру печальную историю о своей неудаче в сделке. Он говорил, что при этом полностью разорился и возвращает 50.000. Аль Капоне, который не ожидал такого поступка, Бул тронул его честностью, жалился и выдал ему на жизнь 5000 долларов. Люстик всегда искал новые оригинальные способы добычи и отъёма денег. В 1925 году он провернул одну махинацию, которая принесла ему 50000 долларов и прославила на весь мир. Он успешно продал одному бизнесмену Эйфелеву башню Из газет мошенник знал, что знаменитый символ Парижа, построенный к Всемирной выставке 1889 года, который весил 7000 тонн, сильно проржавел и нуждается в ремонте. Этого факта было достаточно, чтобы Люстик разработал целый сценарий. Вместе с напарником-мафиоистом Денном Коллинсом он снял номер в дорогой гостинице Грейо. и представился важным чиновником Министерства почт и телеграфов. Затем на поддельных бланках министерства он разослал коммерсантам, занимающимся скупкой чёрного металла, письма с предложением принять участие в аукционе по продаже разваливающейся Эйфелевой башни, которую втайне от парижан собирались снести. В письмах он указал, что этот аукцион закрытый что на него допускаются только доверенные лица. Люстик был умным и изобретательным человеком. Коммерсанты клюнули и собрались. Люстик выбрал наиболее подходящего предпринимателя Андре Пуазона, с которым провёл доверительные переговоры и сказал, что хотел бы предоставить ему единоличное право приобретения Эйфелевой башни на слом. Только за эту услугу надо дать высоким чинам в министерстве некоторые комиссионные. Тот намёк понял. Аукцион прошёл успешно. Башня перешла в собственность Анри Пуазона, а Люстик и его подельник, получив за прошение за сделку 50.000 долларов, тотчас уехали из Парижа. На следующий день обладатель Эйфелевой башни отправился к своей собственности. Но поговорив сослужившими башне и позвонив в министерство почт и телеграфов, понял, что его крупно надули. Однако начинать кампанию по поимке графа Люстига не стал. Не хотел в кругу своих знакомых предпринимателей прослыть глупцом. В том же году, окрылённый удачей, Люстиг попробовал ещё раз продать символ Парижа. Вся операция походила на предыдущую, только на этот раз один из коммерсантов которому доверительно была предложена вся сделка, не сплоховал, а позвонил в полицию. Лёстик успел сбежать и скрылся в Америке. За разные мошеннические проделки его около 50 раз арестовывала полиция, но за недостатком улик всегда выпускала. У него был богатый послужной список, и когда в 1935 году его схватили за очередную аферу с банком то решили серьёзно наказать. Присяжные признали его виновным, ему присудили 20 лет тюрьмы и отправили в Сан-Франциско, оттуда через пролив на остров Алькатрас. Эта тюрьма стала его последним пристанищем. Он отсидел 12 лет и в 1947 году умер в тюремной больнице от пневмонии.